37. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. А вот я лично не успел понять ничего. Ну вот ничего, Шеньки. Смутно помню, что проснулся от крика. Дикого такого, предсмертного, похожего на хрипение. Теперь глядя, как Маргит Йо замеряет расстояние между деревьями, 7 метров слишком, среди которых пейзажист Муга видел фрагмент гадины. Почему-то представляю, что кричал кто-то уже наполовину заглощенный. а может вообще находящийся внутри. Если, конечно, тварь все-таки работает челюстями, подобно змее, то есть запихивают добычу в рот полностью. Если б пихала кусками, то куски уж точно не орут и не жалуются. Мясо это еще протоплазма, но уже лишь условно живая. Однако, даже если целиком, то и тогда легкие вряд ли сумеют выплеснуть воздух для крика. Из них уже все выдавили, а реберный каркас сплющился. Тем не менее, все же вполне мог кричать тот, кого только начали поглощать. Вероятно, именно поэтому крик и был таким жутким. Но это все теперешние инсинуации, а тогда было не до них. «Может быть, на крик у меня просто профессиональное», все же в большой атомной мясорубке я в самом начале однажды целый месяц подменял полевого санитара. Короче, я проснулся, а вокруг все уже летело вверх тормашками. Люди действовали по-разному, часто диаметрально противоположно. Кое-кто вскочил, кое-кто наоборот скрючился на земле. Некоторые полили из оружия куда ни попадя. Весьма может быть, что в таком раскладе самым лучшим и было лежать и не высовываться. Поливали, в том числе и из автоматов, в мировой свет. Точнее, в деревья и лианы вокруг. Кстати, одну такую лиану в темноте пытались изрубить в хлам. Кто-то подспудно уже додумался до гигантской змеи. Стрельба была делом правильным, хотя и опасным. Обычных хищников, непривычных к пороховому оружию, близкие очереди и пламя должно пугать до жути. Конечно, удивительно, что в наступившем кавардаке Люди умудрились не переколошматить друг друга. Повезло. В общем, хаос есть хаос. Каждую секунду происходило столько событий, сколько в обычном нашем переходе не происходит за день. Кто-то уже задействовал прожектор, но когда я открыл глаза, он бил почти вертикально вверх. Что-то опрокинуло стойку. Затем фонарь перевернулся еще раз и погас. Риши Элеме, находящийся рядом с треногой, утверждал, что он ни при чем. Источник света кто-то или там что-то свалило и, видимо, пыталось затушить вовсе. В полутьме пара маленьких палаток повалилась. Позже, кроме убитых и пропавших, выявились раненые. Но не имеющие жестких запчастей палатки не могли бы никого травмировать, а травмированные имелись. У одного носильщика из Мараи нога оказалась перебита так, будто на нее упало рельса. Правда, туземец ночевал вне палатки. И палатка тут не виновата. И разумеется, как предположил Кан, упавшее дерево вполне могло сделать с ногой что угодно. Вот только поваленных деревьев поблизости не обнаружилось. Рубленные и простреленные пулями лианы были. А вот деревьев все-таки не имелось. А ведь должно было быть. Все трое убитых местных, вообще-то говоря, или раздавлены, или имеют признаки, свидетельствующие о жутком ударе, сходном по последствиям с падением с большой высоты. То есть что-то их подняло и бросилось силой. А тогда, во всеобщей сумятице, я тоже умудрился достать из кобуры Манхерт, Но все же, когда достал, сообразил, что покуда некуда стрелять. Хаос все не прекращался, однако короткий период разрушений миновал. Затем, когда последние бессмысленные выстрелы смолкли и прорезался голос военного руководителя отряда, надсадно требующего прекратить огонь, я услышал странные, даже, пожалуй, страшные карканье. Благо, на эти звуки никто не выстрелил, ибо они исходили из самого нашего лагерька. Попозже разобрались, что каркал, причем очень громко и совсем не по-человечески, подобранный нами ребенок. Может, в том племени, из которого он родом, таким образом принято выражать страх, дело как минимум темное.